Третье. Несмотря на все отчаянные усилия, вода в отсеке продолжала пребывать. Капитан-лейтенант Коробов, Валентин Георгиевич, сам тщательно проверил, как были задраены переборки. Вроде все сделано правильно, но видно, образованные во время аварии микротрещины не позволили загерметизировать кормовой отсек. Да и давление на глубине было очень большим. Офицер знал, что их подводная лодка выполняя ответственное задание в северной атлантике, маневрировала на большой глубине в районе острова Ньюфаундленд, что могло вызвать страшнейший катастрофический взрыв, он никак не мог себе представить, даже предположительно, никакое столкновение не принесло бы мощной подлодке такой непоправимый ущерб. Даже прочный корпус кормового отсека был деформирован, что уж говорить про другие. Испытанный моряк Зримо представил себе масштабы разрушения носовой части подводного корабля, и непрошенный холодок посетил его мужественное сердце. Все аварийные, все спасательные средства были заблокированы или уничтожены. Электропитание исчезло. Похоже, их подводный крейсер превратился в груду ускореженного металла, а его кормовой отсек в погребальный склеп. Валентин Георгиевич еще раз просчитал в уме все варианты возможного спасения оставшихся с ним ребят, прикинул время обеспечения жизнедеятельности в своем отсеке. Получалось хреново, даже очень неужели из всего многочисленного экипажа остались живых лишь они, поскольку находились на самой корме. Очень похоже на правду. Коплей опять оглядел остатки своей боевой части. Вместе с ним осталось всего три человека. Всегда спокойный И даже угрюмый сибиряк, старшина первой статьи Иван Черных, даже сейчас, в создавшейся безысходной ситуации, деловито проверял переборки, не спеша пытался привести в более приглядный вид все пространство отсека, освещая его припасенным на всякий случай фонариком. Валентин Георгиевич даже улыбнулся: "Вот на таких парнях, как Ваня, и держится весь мир, а Россия особенно, третья живой душой". В искорёженной подлодке, лежащей на дне Атлантического океана, был матрос второго года службы, бо lagura пивун, чернобровый цыганенок Игорь Громов. Капле с большим трудом удалось убедить командование взять его в этот поход. Дело в том, что перед самым началом похода Игорь угодил на гауптвахту. Всегда словоохотливый и взрывной, он не смог вынести очередной дури мичмана интенданта философствующего по поводу берегли в отношении матросник свой бушлат, амробом, суконком и прочей амуниции. Кстати, этот пузатый Мичман, не стесняясь, разъезжал на своем форде, в отличие от их командира, капитана первого ранга, осилившего лишь Жигулёнка седьмой модели. Ничего конкретно обидного Игорь Мичману не сказал, а просто понес о колесицу про положение бедных эскимосов, переселенных китайцами в Антарктиду. проплодоношение зараженных грибком баобабов и прочей ахинеи жалась командиру интендант утверждал, что матрос Громов своими высказываниями хотел подорвать его умственное здоровье и тем самым ослабить оборонную мощь страны с большой неохотой, но командование все же уважило хозяйственника и на флоте такие люди обладают реальной властью капитан лейтенант Коробов явился к командиру подлодки и стал просить его взять в поход матроса Громова, который, по его словам, является специалистом самого высокого класса, и без него станет сложнее выполнять боевые задачи. Громов, говоришь, это такой паренек цыганского типа? спросил строгий командир. Так он же салага. Да, товарищ капитан первого ранга. Служит он на флоте лишь чуть больше года, но голова у него светлая, Все хватает на лету. За другого я и не стал бы просить. Ладно, Валентин Георгиевич, но только под твою ответственность, принял решение командир. «Вернемся домой, тогда и досидит свое». Вот так и попал Игорь в состав, заявленный для длительного похода. Только похоже, что досидеть срок наказания на гауптвахте ему не придётся. Водавать всяке всё пребывало. Последние надежды на спасение улетучились. Копле ясно понял, что нужно готовиться к встрече своего последнего часа. Валентин Георгиевич родился и вырос в семье потомственных офицеров флота. Не только его отец, но и дед и прадед верой и правдой служили своему отечеству. Где-то на Тихом океане несет сейчас службу и его младший брат. Валя еще в детстве мечтал о дальних походах. Он всегда считал море живым существом. и не позволял себе, как другие мальчишки, кидать в него камни и тем более плевать. Отец большую часть своего времени пребывал на службе, а вот списанный по возрасту и здоровью дед был рядом. Дед пережил и сталинские лагеря, и Отечественную войну, много чего он рассказывал внуку. Военная служба тяжелое занятие, оно не каждому по плечу, а военно-морская служба тем более. В минуты, когда становилось очень тяжело, Нестерпимо тяжко. Валентин Георгиевич вспоминал слова своего деда, звучавшие как завещание: "Родину нужно любить и защищать всегда, в какой бы грех она ни впадала". Будучи потомственным офицером российского флота, Валентин Георгиевич полагал, что его жизнь принадлежит родине, а ему только собственная честь. Это было естественно для настоящего офицера, и всё же в его внутреннем зорье Появились лица близких людей: матери, жены, отца, двух сыновей-школьников. Не отличное потом. Сначала нужно до конца исполнить свой долг. Коробов достал блокнот и стал описывать то, что ему стало известно о катастрофе, случившейся с их подлодкой. Старшина Черных позвал Игоря помочь ему сдвинуть в одно место остатки оснащения отсека, а затем поставил наверх прочный пластмассовый контейнер. В результате получилось довольно удобное место. Видя, что их командир ведет запись, ребята предложили ему переместиться туда. Немного поколебавшись, он так и сделал. Нужно было спешить, и вода все прибывала, и дышать и из-за скапливающегося углекислого газа становилось труднее, да и вален фонарик вот-вот погаснет. Так, кажется, все записано о катастрофе. Теперь несколько слов об остатках своей боевой части, о и Игоря. В Черных Валентин Георгиевич был уверен как в самом себе, а вот как встретит свою несправедливую смерть чернобровый цыганенок. Коплей очень хорошо относился к матросу Громову, но так и не смог полностью разглядеть его мечущуюся натуру. Пару месяцев назад было принято решение выдвинуть кандидатуру Игоря на присвоение звания старшины второй статьи. Обычно военные люди радуются присвоению званий. Так этот странный пренёк, узнав, что готовится на него приказ, стал буквально умолять своего командира, чтобы тот отозвал свой рапорт. Какой из меня командир? Я и собой-то не всегда командовать умею, убеждал Игорь. Вроде я неплохой матрос. Так вы, товарищ капитан-лейтенант, лишитесь меня как матроса, а младшего командира не приобретете». Стран он был этот цыганёнок. Вдумчиво работая с подчиненными, Каплей пытался понять каждого из них. Про себя он часто называл Игоря солистом. Есть люди-дирижёры, харизты, режиссеры, аккомпаниаторы, суфлеры, а матрос Громов был именно солистом. Это проявлялось во всем. Он любил все делать сам, без помощников, причем делать на хорошем уровне и быстро, но без внешнего давления. Может, за это любил его коплей, а может, за его цыганское пение под гитару. Как и многие русские люди, Валентин Георгиевич не просто слушал, а слышал и страдал под аккомпанемент гитарных переборов. Когда матрос Громов еще только пришел под его командование, он невольно обратил внимание на синяк под глазом. Не составляло трудов узнать, что это следствие дедовщинного воспитания, жуткое грозное явление под названием дедовщина. пыталась покорить, унизить потомка вольного племени. Не тут-то было. Не обладая особой физической силой, чернобровый Салага сходу вступил в бой с превосходящими силами противника. Били старики его здорово. Когда он начал оказать серьезное сопротивление руками, то вцепился в нос одному из дедов зубами и чуть не откусил. Не только плохой, но и хороший пример заразителен. Среди призыва Игоря нашелся паренек из Питера, боксер средний вес, который первым и пришел на помощь. Затем появилось и еще подкрепление. Драки периодически то прекращались, то вспыхивали с новой силой. Это была суровая служба, но не рабство. Заметим, что бойцовские качества в основном проявляли ребята из городов. Сельские жители объединялись для отпора с большим трудом. Почему От них прямо-таки сквозило неверие в общий успех. Это казалось Игорю очень странным. Вода продолжала пребывать. Ваня и Игорь стояли в ней уже почти по грудь. Каплей спешил, закончив свой рапорт командованию, Валентин Георгиевич написал несколько строк для своих близких. Он зримо представил свою жену, приходящую на пирс под дождем и снегом, которая все ждет и ждет возвращения валяной подлодки. Мысленно простился офицер и со своими старенькими родителями и с младшим братом. Вся его надежда на будущее теперь была связана только с сыновьями. Почему-то в его внутреннем взоре они предстали в форме курсантов военно-морского училища. Конечно, из них вырастут настоящие мужчины, не прервется офицерская династия Коробовых. Это было последней отрадной мыслью, Каплея. Валентин Георгиевич упаковал все исписанные листки блокнота специальный водонепроницаемый планшет и намертво закрыл его. Теперь все земные обязанности были выполнены. Капитан-лейтенант не был набожным человеком, хотя в глубине души, как и большинство нормальных людей, полагал, что есть высшие силы, высший разум, который зовется Богом. Даже самые отпетые атеисты и те в свой смертный час вспоминают о Боге. О чем молил Всевышнего, мужественный офицер о многом, но прежде всего о том, чтобы он послал и ему, и его ребятам силу духа, укрепил их в этот страшный, но последний час. Хотя и говорят, что надежда умирает последней, но в сложившейся ситуации она умерла раньше пленников подлодки, лежащей на дне огромного океана. Игорь не обладал таким стойким характером, как командир или старшина черных, поняв всю безысходность своего положения. Его душа заметалась. Какая-то несправедливость. Почему одни ведут шикарную жизнь, имеют все мыслимые и немыслимые удовольствия, нежится на лучших курортах, в то время как другие страдают, голодают, гибнут, охраняя их покой и привилегии? Как же несправедливо устроен мир? Постепенно в его ранимую душу начали приходить образы из гражданской жизни, быстро сменяющиеся кадры хроники детства и отрочества были сплошь наполнены любовью деда. Что будет с тобой, мой дедуля? Как сможешь ты пережить мою смерть? Игорь теперь уже перестал жалеть себя. Вся несправедливость его жизни казалась теперь лишь тенью всех несчастья любимого и любящего деда. Он представил лежащего в кровати старика, почему-то накрытого белой простыней, а рядом, рядом с ним, плачущую Машеньку. Машенька моя хорошая, милая, прости меня, если чем обидел тебя сдуру». Живи долго-долго, будь счастлива. Несказанная нежность охватила Игорька. Им очень захотелось, чтобы Маша увидела его в этот страшный смертный час, увидела бы, как ее непочётвый сагонёк мужественно встречает неизбежное. Игорь и Ваня Черных стояли рядом со своим командиром, и их головы почти упирались в верхнее перекрытие отсека. Вода уже стала достигать уровня ртов моряков. Первые капли забортной воды Игорь инстинктивно пытался выплюнуть. Однако это помочь не могло. Вода уже стала заполнять ноздри и проникать внутрь. Он стал задыхаться. Появившиеся галлюцинации вызывали уже невнятные и непонятные образы: какие-то повозки, высокие травы, лошади, заплакала, зарыдала цыганская скрипка. Судьба приготовила Игорю смертную участь его бабушки. Ой, да не вечерняя заря. Нет, нет, это не про него. Стало быть он еще жив. В помутняющемся сознании вдруг появилась новая мысль. Хорошо, что я не взял с собой в армию, подаренную дедом гитару. Может, она ещё издаст чарующие звуки. Всплыли слова любимого романса деда. Лишь осталась эта гитара поздним вечером плакать со мной. Бедный мой деда. Опять появился образ плачущей Машеньки, и совсем громко зазвучали любимые гитарные переборы. Машенька, милая, прощай. Удушающая боль наполнила все тело Игоря. Соленая вода стала разрывать стенки ольвел легких, а безволная Машенька такая боลิска все смотрела и смотрела на него. Маша находилась в квартире Громовых, когда позвонили в дверь. Она сама и открыла ее. С удивлением, увидев на пороге молодого человека в форме морского офицера, Предчувствие чего то ужасного, почти мгновенно ударило ей в грудь. Офицер вручил извещение от командования флота, в котором говорилось, что матрос Громов Игорь Васильевич героически погиб, выполняя задание Родины. Трудно и горько писать о том, как пытались пережить смерть Игоря Василия Александровича Машенька. Дед что-то шептал нечестнораздельное Временами резко вставал и тут же садился. Маша безмолвно стояла на коленях и плакала, иногда закрывая лицо руками. К вечеру Василий Александрович почувствовал себя совсем плохо. Маша вызвала скорую помощь, которая и увезла старика в больницу. Прождав часа два в приемном отделении, девушка все же добилась каким-то образом, чтобы ее пустили в реанимационную палату. Иди, внученька, отдохни. Я должен побыть один. Хриплым голосом попросил ее дед Игоря. Хорошо, деда. После ухода Игоря в армию, она все чаще и чаще стала так его называть. Завтра после обхода врачей я опять постараюсь пробраться к вам. На следующий день, едва держащаяся на ногах Маша, дождалась окончания врачебного входа, и сумела поговорить с реаниматором. Плохи дела у вашего старичка. Такой обширный инфаркт несовместим с жизнью. Готовьтесь к худшему. Прежде чем начать свои новые попытки по проникновению в палату к Василию Александровичу, Маша направилась в квартиру Громовых. Открыв дверь своим ключом, она вошла и стала искать записную книжку с адресом родителей Игоря. Это заняло у нее не больше двух минут, поскольку примерно было известно, где она лежит. Уже собираясь уходить, Маша подошла к гитаре Игоря. Рука сама потянулась к ней. Попрошу Василия Александровича, чтобы он оставил ее мне на память обо всем самом самом дорогом и хорошем, что случилось в моей жизни. Не знаю, он не откажет. Маша решительно сняла гитару со стены и унесла с собой. Тихая реченька замерзла, покрылась толстым панцирем льда. Сначала следовало зайти в общежитие, оставить там гитару и предупредить, что в ближайшие дни она не сможет посещать занятия. Затем быстро на почту. Телеграмма-молния ушла на далекую стройку, где работали родители Игоря. Кажется, все. Теперь нужно пробраться в реанимационную палату и пробыть там как можно дольше. Машенька положила свою русую голову на простынь, покрывающую грудь старика. "Послушай меня, милая внученька", дед говорил тихо, с трудом. "Я скоро уйду к своему шурупчику". Заждалась она меня. "А ты выслушай мой завет". Василий Александрович вынужден был делать длительные паузы. Завет не только мой, но и внука моего любимого. Маша тихонечко плакала. Плакала она, как и почти все, что делала в своей жизни, тихо-тихо. Так что это завет от нас двоих, почти шептал старик. Живи ты, Машенька, долго-долго. Постарайся стать счастливой. Когда горе станет отступать, выходи замуж. Нет, деда Вась, не смогу. Ты себя не о другом. Обязательно встретится тебе хороший, порядочный человек, должен встретиться. Так ты ему все расскажи, обязательно расскажи про всю свою жизнь, и про Игорька моего, и про все другое. Нельзя жить с человеком и прятаться от него. Мне очень хочется, чтобы у тебя были дети. Машенька, как щенок, тихонечко заскулила. Слушай, слушай, милая, еще немножко. Есть у меня Чудного старика, к тебе и совсем необычная просьба. Если получится, если будет не очень трудно, то выходя замуж, сохрани свою девичью фамилию. Она пришла к тебе от Бога. И прости меня грешного, может, чем обидел невзначай, тихонечку моего Игорька. Василий Александрович закрыл глаза и умолк. Маша удалось еще немного посидеть у его кровати. Вошедшая медсестра спокойно, но требовательно попросила ее удалиться. и так были нарушены всеразумные нормы. Машенька поднялась и, прощаясь, погладила худору руку старика. На утро следующего дня Василия Александровича не стало.